и вперед двинулись невиданные чудовище Из их пастей вырвалось пламя, из ноздрей шел дым. При виде их звери великого князя Мулу в страхе бросились назад, на пути давя своих воинов. Великий князь Мулу погиб, Мэнхо бежал в горы. Так Джугалян занял Дун Инкэн. На другой день правитель Дуна, Дайлай, изловил Мэнхо и его жену и доставил их в лагерь джугеляна Джугэлян приказал Джанни и Ма Джуну устроить засаду возле шатра, после чего велел привести Мэнхо. Втащили связанного Мэнхо и поставили его на колени. «Хватайте их!» — крикнул Джугэлян. Из засады выскочили рослые воины и связали всех маньцев. Джугалян приказал обыскать пленников. У каждого из них был меч. «В последний раз ты обещал, если опять попадешься, смириться», — сказал Джугалян. «Нет, не смирюсь!» — крикнул мэн «Ты меня не поймал, я сам пошел на смерть!» «Шесть раз я брал тебя в плен, а ты не хочешь покориться. Чего же ты ждешь?» «Поймай меня в седьмой раз!» И я смирюсь, даю тебе клятву, пообещал Мэнхо. Джугэ велел освободить пленников, но пригрозил: "Смотри, опять попадешься, пощады не жди". Обхватив головы руками, Мэнхо и его люди, как крысы, выскользнули из шатра. Мэнхо собрал остатки своего разгромленного войска, немногим более тысячи воинов и обратился за советом к правителю Дуна Дайлай. «Куда же нам теперь податься?» «В семистах ли отсюда, — ответил правитель Дуна Дайлай, — на юго-востоке есть царство Угэ. Правитель там великан в две сажене ростом, зовут его Утугу. Ест он только живых змей и диких зверей». Тело его покрыто чешуей, которую не пробивают ни меч, ни стрела, а воины его одеты в латы из ротанга. Ротанг растет у горных рек среди скал. Его срезают, полгода держат в масле, потом сушат, снова пропитывают маслом, и так до десяти раз лишь после этого делают из него панцири и латы. Латы эти настолько легки, что при переправах через реки могут служить поплавками, и так прочны, что их не пробивает ни стрела, ни меч. Если Утугу согласится вам помочь, то схватить джугаляна будет так же легко, как острым мечом срубить молодой побег бамбука. Мэнхо ничего не оставалось, как отправиться в царство Уге. — Я за тебя отомщу, — сказал Утугу, когда Мэнхо поведал ему о своих несчастьях. Утугу позвал предводителей войск Туаня и Сини и приказал им с тридцатитысячным войском выступить к реке Таохуэшуй — персиковых цветов. Она называлась так потому, что берега ее поросли персиковыми рощами, и цветы персика, из года в год падая в реку, отравляли воду. Чужеземцы, напившись этой воды, умирали, а местным жителям — Она прибавляла силы. Подойдя к реке Таохуайшуй, войско правителя Утугу расположилось лагерем и стало ждать прихода Джугаляна. Узнав о том, что Мэнхо призвал на помощь правителя царства Угэ, и войско его уже подошло к реке Таохуайшуй, Джугалян повел туда свое войско. Местные жители рассказали Джугаляну, что скоро начнет отцветать персик, и от лепестков его, падающих в реку, вода сделается непригодной для питья. Джугалян приказал на пять ли отойти от реки и расположился лагерем. Охрану лагеря он поручил Вэйяню. На следующий день правитель Утугу со своими воинами переправился через реку и приблизился к лагерю На встречу им вышел Вэйянь. Враги наступали, пригибаясь к земле. В них стреляли из луков, но стрелы отскакивали от ротанговых лад. Мечи и копья тоже не причиняли им вреда.